Глава 24. О страданиях, которых будет, но ну, очень много, а также про сильных в ума сего, которых тоже понабежит достаточно. «Все правильно, все правильно, все правильно, все правильно». Эти слова речитативом звучали в голове, когда я осела на ступени склепа и тупо смотрела на поблескивающий в свете волшебных огоньков артефакт. Ощущение пустоты обрушилось на меня, как тонны горной породы, и погребло под своей тяжестью. Он ушел. И это правильно. Он никогда не вернется. И так должно быть. Но, к сожалению, всесторонняя оправданность происходящего не могла ослабить боль в груди. Мое несчастное сердце словно в кислоту окунули, и теперь она медленно разъедала ткани лихорадочно стучавшего органа, который не понимал, за что нам такие муки. Ведь своими же руками все разрушило. Сердце не понимало, что конструкция выходила настолько кривой и шаткой. Не было иных вариантов, кроме как разнести ее до фундамента. Я сидела, тупо смотрела на артефакт, ощущала тепло, прижавшееся к ногам лисицы, И пыталась убедить себя, что жизнь после ухода из нее объекта чувств тоже существует. Ну и что? А главное, кому ты этим доказала? Шепотом спросила одуванчик, положив рыжую ушастую голову мне на колени. Вот все было хорошо, но нет. Мы ведь женщины. Нам ведь... Нельзя легко и просто. Если хочешь знать, я вообще Урея впервые таким увидела. А ты... Урей? Почему-то переспросила я, не удержавшись от искушения, прокатить его короткое имя по языку, почувствовать вкус. Ну, не думаешь же ты, что к нашему дорогому Василиску всегда обращались только Урей-шас? насмешливо сощурила глаза фамильяра. Теперь, по всей видимости, только моя фамильяра. Кстати, про это. А почему ты осталась? Хозяин распорядился, спокойно сообщила лисица. Хранять и заботиться, раз ты такая неумная. Ага, так значит. К потерянно заторможенному состоянию прибавились более яркие краски по имени «Злость» и «Раздражение». Я отпихнула хвостатую заразу и встала. «Кстати, судя по дружи энергетического поля, к нам на данный момент со всех ног бегут какие-то мужики», — радостно сообщила одуванчик и, склонив голову, вслух сказала, «Интересно». Они ничего так или ничего особенного? Несмотря на общее, весьма паршивое моральное состояние, я закатила глаза к сводчатому потолку и спросила. Ты точно животное? Меня настораживает интерес к красивым мужчинам от лисицы. Так он же эстетический. Я вот, «Тебе так нравлюсь тоже, только потому, что упитанная, и у меня шерстка красивая, яркая. А была бы худая и облезлая. Так что не надо мне тут!» Я сделала несколько кругов по склепу, пытаясь понять, что теперь вообще делать и куда идти. Обещанные мужики, которые бегут со всех ног, если честно, очень настораживали. Мало ли, они прибегут и начнут без разбора махать оружием и чарами кидаться». Но кроме этого меня беспокоил еще так привлекательно валяющийся на полу Гриард. Зачем Василиск его оставил? Он же ради него столько мук вытерпел. Угу, цветы и ведьмы, страдания неимоверные. Я не удержалась. Накинула на артефакт платок и осторожно подняла с пола, даже сквозь ткань ощущая тепло металла. И как раз успела сунуть в карман юбки, как по лестнице загрохотали шаги, и на пороге появился ректор во всей своей солнечно-янтарной красе. Лиз, мечтательно протянула моя фамильяра и томно добавила «Многохвостый, Прелесть какая!» Остальной состав делегации предпочитал перемещаться порталами – и в центре перемещения закрутился багрово-черный вихрь, из которого вышел уже печально знакомый упырь в плащике такой же расцветки. — О, духлый и красивый! — радостно оскалилась дуванчик и приветливо махнула хвостом. — И снова здравствуй! Господин Сибель только усмехнулся, и в этот момент из-за его спины показалась здоровенная и шипастая... Нафь, «Дохлый и красивый, но уже мой!» Нагло заявила она, сверкнув красными глазами. «Стервочка, не ревнуй!» Некроэльф почесал свою собаку, страшную за ушами, и добавил «Я не давал ей никаких надежд, честное слово». В этот момент моего полного шока от явления древней и легендарной нежити прозвенел голос ректора Айнбиндера. — Я предлагаю, что хвостатые девочки позже выяснят, кому именно принадлежит твое тело не первой свежести. — Тело, может, и не первой свежести, но зато хорошей сохранности, — с достоинством парировал князь нежити. Как бы ты ни было, но сейчас нас больше интересует, куда делся Урей-шас. Итак, видана?» Ушел наизнанку, — пояснила очевидная я и осторожно сделала шаг назад, так как шипастая псина все это время и не думала сидеть подле остроухого господина, а активно шарилась по склепу, обнюхивая каждый угол и подозрительно косясь на лисицу, которая отвечала ей кристально невинным взглядом. — Так вот прямо ушел? — спросила Нафь, останавливаясь напротив меня и склоняя крупную морду на бок. — Рванул на другую сторону мира, теряя тапки и лесу. Ха! Он же с ней носился в свое время, как я, с темой боли, смерти и всеобщих страданий во благо меня, любимой. У меня прошел холодок по коже. Близость Нави была настолько невероятной, что она воспринималась мною, а, ну, как чучело в музее, или иллюзия, показанная преподавателем по неестествоведенью. такая страшилка для вредных студентов в стиле «Если будешь плохой ведьмочкой, то тебя утащит вот это страховидло». В общем, это интересно, конечно, страшненько немного, но не настолько, чтобы продрало ужасом от макушки до пяток. «Не атакуют ведь?» «А тут такая эффектная фраза про боль и страдания!» И я мигом вспомнила, за что Нави получили титул самой опасной пёсьей нежити в истории. Они никогда не убивали быстро и просто. Для Нави чужая смерть — наивысшее удовольствие и десерт, который можно и нужно растягивать». Ведь при правильном подходе живое существо может умирать долго. Очень долго. — О, ведьмочка побледнела! — оскалилась в улыбке нафь и с надеждой посмотрела на кицуны. Айн, может, хотя бы у вас скармливают учащихся страждущим? Я так давно ведьм не ела, ты не поверишь! — Увы, дорогая стерфь, но я вынужден вас разочаровать. Галантно поклонился в ответ ректор и, не подумав ужаснуться предложению. я придерживаюсь взглядов ректора Академии Триединства и студентами нежить не кормлю. — Даже ручку? — с тоской спросила нафь, алчно глядя на мою правую конечность. — Или ножку? Или хотя бы... «Лису! Лис я тоже давно не жевала. А, собственно, кажется, в последний раз я пыталась загрызть именно эту. М -м -м, но не преуспела. Василиск закинул ее в подпространство». Адувенчик встала на задние лапы, упираясь передними мне в бедро. И я сообразительно подхватила свою несчастную зверушку на руки. «Ведьма и ее фамильяра нужны нам в полной комплектации». Но с радостью угощу такую восхитительную даму своим лучшим эльфийским вином по возвращении. Нафь закатила красные глазки, с размаха плюхнулась на тощую задницу и со смаком, почесавшись за ухом, сообщила: Листец, ну, пойдем нальешь своего вина. Дальше у меня отобрали пискнувшую лесу и под белые рученьки вытащили из склепа на свет божий. После ректор стоял в обнимку с одуванчиком, которая, судя по грустной морде и тоскливому взгляду, явно с каждой минуты находила все больше минусов в пребывании на руках у Китсуны. «Мечты, как говорится, сбываются, но не всегда так, как бы нам хотелось». В это время совершенно не страдающий от солнечного света господин Сибель широкими шагами обошел вокруг склепа. В тот момент, когда он скрылся из вида, раздалось злобное шипение и краткие звуки борьбы, а после тяжелые шаги возобновились, и упырь показался на глаза, но не один, а с ношей. В, судя по всему, железной хватке короля нежити извивался крупный такой длинный змей. «Охрана приползла!» Радостно потряс нифига нефигасей Сибель и, довольно хмыкнув, решил. «Заберу с собой в Ате. Изучим». Мы же все время думали, что змеи просто мутировали в один неведомый ранее вид из-за энергетического выброса при захоронении Василиска. Но, кажется, ситуация обстоит интереснее, чем считалось ранее. Рейшас судорожно извивался в когтистых лапах некроэльфа и быть объектом для изучения явно не хотел. Притом я его прекрасно понимала. Но нас никто не спрашивал. Упырь открыл портал и закинул в него змея с криком «Ильсор, у меня для тебя подарок!» С той стороны после секундной паузы последовала непереводимая и матерная игра слов, оборвавшаяся на очень интересном месте. Я так и не узнала, с кем именно грешила бабушка некроэльфа, но делала она это... С огоньком и выдумкой. Ильсар Дэшворд? Внезапно спросила лиса. Да! С очень довольной физиономией ответил Остроухий, опережая вопросы, тот самый. Василиск, один из трех основателей Академии. И да, находящийся в конфликте с Уришасом. А так как змеи его и на генетическом уровне испытывают неприязнь, то сейчас там состоялась очень теплая встреча. После того, как Остроухий избавился от пойманной змеи, он открыл портал для нас. В Красное Марево я шагала, затаив дыхание и подавляя желание зажмуриться, потому что страшно от магии князя нежити несло тленом и смертью, Для моей энергетики это было губительно, так что из портала я практически вывалилась, ощущая, что физический дискомфорт одним мощным пинком оттолкнул на задний план душевные муки. Мы очутились в чьем-то кабинете, и беглый взгляд в окно показал, что он находится на территории родимого Вума. Впрочем, в данный момент виды по не отличались. Отсюда как раз открывался обзор на одну из разрушенных башен. «Много жертв!» — с замиранием сердца спросила я, глядя на ректора. Он поджал губы и, поведя плечами, признался. «Только раненые. Но убытки, нанесенные нашему заведению, колоссальны. Особенно сильно пострадала оранжерея, а ведь там были и экспериментальные растения, которые просто-напросто разбежались по территории». И некоторые из них плотоядные. Мы переглянулись с лесой, и она шепотом выдала. — Значит, одуваны надо теперь жрать с оглядкой и осторожностью. — Скажу по секрету, лучше вообще не жрать одуваны, — проговорил потемневший лицом ректор Айнбиндер. И тут заметил, что меня шатает, и не падаю я лишь благодаря поддержке несущей стены. — Веда, вам плохо? Из портала как раз в тот самый момент вышла Навь, принюхалась и расплылась в поистине счастливой, но очень страшной улыбке. «О, да, ей крайне паршиво! Сибель, а давай ее туда-сюда погоняем? В таком случае я согласна даже не ломать ей рук и ног. Она и так замечательно страдает!» А после меня посадили в удобное креслице, и ректор с упырем устроились напротив с настолько участливыми выражениями лиц, что стало жутковато. — Ну же, Видана, мы вас внимательно слушаем. Решил приободрить меня янтарный лис через полминуты ожидания. — Поверьте, мы прекрасно понимаем, что вы лишь были увлечены в сети подлого Василиска, и ни в чем вас не виним. «Бедное дитя!» — Зубасто улыбнулся господин Сибель, разом ввергнув меня в тоску. Пауза и комментарий Нави. «По-моему, ты, дорогой мой хозяин, очень странно смотришься в амплуа доброго и ласкового умертвия». — Думаешь, надо с диким хохотом бегать по кабинету и предпринимать регулярные, но безрезультатные попытки сожрать ведьмочку? Ну, — По крайней мере, это бы смотрелось естественно. — Мне дико не хотелось сталкиваться с естественным поведением этого типа, потому я начала свой грустный и печальный рассказ. В нем я с чистой совестью сдала полуэльфа и умолчала про Гриард, так как, судя по всему, вершители судеб в двух учебных заведениях все еще не знали о том, что я носила на себе артефакт, и ничего про это им не сказала. В общем, все было просто и банально, никаких подводных камней. Так и так, зелье выпила, на морду противную посмотрела и влюбилась, Страдала долго и упорно, но признаваться преподавателем считала неспортивным. «Почему?» Упырь выгнал белую бровь над красным глазом, этим самым глазом глядя на меня как на дуру полную. «Значит, проще ходить и страдать, но пытаться решить проблему самостоятельно?» Нафь радостно оскалилась и похлопала хозяина лапой по колену со словами. «Ну вот, дорогой мой!» «Наконец-то ты начал разбираться в женской психологии». «Все именно так!» В этот момент в беседу решил вмешаться янтарный лис, который, судя по выражению лица, тоже плохо думал о моей мозговой деятельности, ежели такая имеется, но обосновал. «Видимо, тут имеет место классовая борьба. Ведьмочка против боевика и прочей радости». Они регулярно этим развлекаются. «Именно благодаря этим развлечениям Рейшас так быстро восстановился!» Досадливо поморщился Сибель. «После такого длительного заточения и такого голода он должен был приползти в твой вум едва живой!» Он и приполз, но в виде Энриса Саэра. «И ты беспрепятственно пустил непонятно кого к ведьмам!» «Я многим обязан его отцу, и это раз. Два. Ну кто же знал, что он и есть Василиск?» Еще некоторое время я слушала препирательства мужчин и очень, очень старалась слиться с обивкой кресла, так как эльф и кецуны явно забыли о свидетеле их диалога и в данный момент переходили на личности, параллельно поставив под сомнение профессиональные качества друг друга». Проще говоря, Упырь намекал на то, что только идиот мог прохлопать ушами Василиска под самым своим носом, а наш ректор в ответ намекал, что если тут кто и хлопал ушами, так многоуважаемый князь нежити, потому что это он отказался от помощи императорских ловцов, заявив, что сам приотлично справится с поимкой полуобморочной ящерицы». Но ящерица тем временем убежала, и уже чуть менее уважаемый господин Сибель ничего не может поделать с этим фактом, так как выковырить у Ришаса с изнанки не представляется возможным. Пока джентльмены выясняли отношения, я нервно гладила лесу, а хищно смотрела на нас с фамильярой и периодически облизывалась. Наконец она встала... Неторопливо обошла стол и, плюхнувшись у моих ног, благожелательно спросила. — Слушай, ведьма, от тебя идет такой остаточный флер, вкусный, такой эмоции. Страдания и, кажется, моральные. Как понимаю, это из-за любви? — Да, — запинаясь, ответила я. — Чудненько. Буквально расцвела нежить. «А много у вас тут таких... болезных...» «Влюбленных?» — тупо уточнила я. «В идеале под приворотом». Откорректировала свои запросы стерфь Я, конечно, сталкивалась в академии с несчастно влюбленными, но страдали они не с такой самоотдачей, хотя, быть может, потому, что я в основном нахожусь на территории факультета интриг и пакостей... «А эти ребята даже собственные мучения найдут, как монетизировать, продажные гады!» В последней характеристике было столько искреннего восхищения, что меня даже передернуло. В следующие минут десять я рассказывала Нави про интересные и прогрессивные методы ректора Айнбиндера, практикуемые в ВУМе. «Обалдеть!» В багровых глазищах шипастой собаки было искреннее восхищение. — То есть у вас тут над всеми так изощренно издеваются? — Сибель, мы не там живем! Срочно, срочно переезжаем сюда! Хвостатый ты же не против? Этот возглас привел в себя мужчин, и они, кажется, даже несколько устыдились вспышки, потому как ректор Айнбиндер опустился в кресло и с улыбкой посмотрел на меня. Ведана, мы обязательно вам поможем». «Все силы факультетов, ведовства и целительства будут брошены на эту задачу, так как мы не можем позволить себе, чтобы наша ведьмочка мучилась от любви к поганому Василиску». «Спасибо», — ответила я, сраженная щедростью руководства, и, нервно сцепив руки, ощутила, как меня царапнул перстень на безымянном пальце кстати, про колечко. Это не ускользнуло и от бдительного взгляда Кицуны. Сняли бы вы его, Видана. Я, конечно, уже проверил. Простое украшение. Но зачем вам иметь напоминание про Уришаса? — Совершенно незачем. Нервно стиснув руки, я улыбнулась дрогнувшими губами. Снимать перстень отчаянно не хотелось. Мне казалось, что я сдираю с пальца частичку себя и отдаю ее в чужие и, самое главное, ненадежные руки. Но оставить сейчас тоже было нельзя. Да и зачем? Я отказалась от этого мужчины. Я смогла. Так стоит ли теперь цепляться за мелочи и плакать ночами над помолочным кольцом? А я буду плакать. И меня ничуть не утешит, что в тот момент, когда он мне его дарил, это было лишь для того, чтобы прикрыть своеобразное сотрудничество. Глупое женское сердце. Я положила колечко на стол и, по-прежнему, не спуская одуванчика с рук, медленно встала, подавляя в себе желание схватить украшение обратно и никогда, никогда не отдавать. «Я могу идти». Да, конечно, малость рассеянно ответил Айнбиндер, Биндер, разглядывая на просвет черный камень в кольце. Зельевары с вами свяжутся в самое ближайшее время. Руководство ВУМА заботится о своих студентах. Я кивнула, пытаясь изобразить на лице неистовую веру в дорогой ректорат, но ведь и мне не приуспела. Уже у дверей меня догнал тягучий, даже какой-то ленивый голос князя Нежити. «Ведана, я надеюсь, нам не нужно обговаривать дополнительно то, что эта история должна остаться между нами». «Конечно, не надо. Я вот только что это осознала».